Эпилог. Мелькали деревья и дома. Бросалась под колеса серая лента асфальта. Сердце подрагивало от сладкого предчувствия долгожданной встречи. Алиса нервно сжимала объемную сумку с подарками. Бросив свой багаж на ребят из группы прямо в аэропорту, она бросилась к стоянке такси и с извинениями, оттолкнув мужчину в строгом костюме, уселась на переднее сиденье, бросив водителю. Тройная оплата. Совесть при взгляде на растерянное лицо бизнесмена слегка покалывала, но ей так и не терпелось увидеть любимые лица. Полугодовой тур группы и так показался вечностью, чтобы она могла позволить себе еще полчаса ожидания свободной машины. Перебирая пластиковые ручки сумки с подарками, кусала губы и просила водителя нажать на газ. Хотя таксист, проникшись ее нетерпением, И так пару раз нарушил ограничения по скоростному режиму. Наконец увидела черную трехэтажную башню родного дома. Стилистика под средневековый замок стоила целое состояние. Но благодаря успеху Холм они могли себе это позволить. Машина, визжа тормозами, остановилась у ворот. И Алиса, бросив на сиденье крупную купюру, торопливо выбралась из такси. Распахнула скрипящую калитку пробежала по ровной лужайке и, открыв входную дверь, закричала «Я дома!» Из кухни выбежала мама. Уронив тарелку, разлетевшуюся на куски, она бросилась обнимать дочь. «Алиса, ты рано, еще ничего не готово? Мы ждали тебя только к обеду. Где Клод?» нетерпеливо перебила ее Алиса. "Они на берегу», — Понимающе улыбнулась мама. Алиса бегом спустилась с крыльца и, пересекая лужайку, побежала к реке. Первым ее учуяли собаки, Рэй и Тишка. Огласив округу веселым лаем, на перегонки бросились навстречу. Свалив Алису, Рэй облизал ей лицо, размазывая косметику. Тишка радостно повизгивал и волчком гонялся за собственным хвостом. Алиса, смеясь, отпихнула любвеобильного Рэя и поднялась, пытаясь разглядеть широкоплечего мужа. «Клод, где вы?» Но на берегу находился только сосед чья невысокая фигура слегка расплывалась от обилия бликов на воде. Казалось, сидя на берегу и наблюдая за поплавком длинной удочки, он совершенно не замечал Алису. Тут бликов стало больше, к ним присоединились разноцветные искры, и воздух словно затуманился. Из образовавшейся пустоты выскочил трехлетний мальчуган. Увидев Алису, пронзительно вскрикнул: «Мама!» и бросился ей на шею. Из темно туманного портала степенно вышел Клод и, кивнув Аллену, пошёл к жене. «Рад тебя видеть, любовь моя!» – улыбнулся он, обнимая её и сына. «Не могу сказать того же!» – обиженно буркнула Алиса и ревниво покосилась на соседа, безмятежно продолжающего рыбачить, словно ничего не видит и не слышит. «Куда ты ходил? И почему брал с собой Тео?» Клод виновато пожал плечами. Властитель Дальгонии соскучился по крестнику. К тому же мы познакомились с очаровательной Лисией. Алиса восторженно подпрыгнула. — У Лоры родилась дочь? Это же чудесно! Помялась и, покосившись на неподвижного Алина, шепотом спросила. — А она действительно очаровательная? Клод весело расхохотался. — Не переживай, ни красный глаз, ни крыльев у малышки нет. Алиса облегченно выдохнула и, погладив прижавшегося к ней маленького Тео по темным, как у отца, волосам, нежно посмотрела на Клода. Я так скучала. Каждый день тянулся, как год. Клод мягко улыбнулся и, наклонившись, накрыл ее рот нежным поцелуем. Алиса прикрыла веки и подалась навстречу мужу. Но Тео поднял голову и ревниво оттолкнул Клода. Моя мама! Клод рассмеялся и снова обнял их двоих. «Наша мама!» – счастливо выдохнул он. Конец.